Накануне. Глава 1. Вернувшись из Ванхуре в Ургу, Унгерн продолжил подготовку к походу на Советскую Россию. Он задумался о его идеологическом обосновании. В итоге появился программный приказ русским отрядам на территории Советской Сибири, известный как «Приказ номер 15» отпечатанный в консульской типографии в большом количестве экземпляров, он, в отличие от других, связанных с Унгерном документов, не был погребен в архивах и не раз воспроизводился в советской и эмигрантской печати. Кто-то называл его мистическим, кто-то живодерским, а Рибухин увидел в нем продукт помраченного сознания. Здесь, несомненно, отразились идеи Унгерна, хотя сам он едва ли приложил к нему руку, выступив в роли заказчика и редактора. Непосредственное авторство принадлежало, по одним сведениям, Осендовскому и полуфиктивному начальнику штаба дивизии Ивановскому, по другим, приказ был плодом коллективного творчества не только этих двоих, но еще и Выцыховича и Тизенгаузена, и его жены Архангельской, ургинской симпатии барона. Голубев сообщает, что пятеро соавторов трудились над ним в течение трех дней, распределив, очевидно, между собой параграфы военного и политического содержания. «Вы, кажется, воевали на своем веку порядочно, и знаете, что этот приказ является совершенно необычным», констатировал в разговоре с пленным бароном один из членов Следственной комиссии. «Думали ли вы, что он будет распространяться помимо ваших войск, попадет к населению?» Поинтересовался другой. Утвердительный ответ не избавил следователей от недоумений. «Вы знали состав населения, казаки и инородцы. Разбираться в такой отвлеченной философской штуке, как этот приказ, для них трудно». Выслушав несколько аналогичных соображений, призванных уличить его в нежелании раскрыть подлинные мотивы издания приказа номер 15, Унгерн ответил коротко «Судьба играет роль, приказ остается бумагой». На другом допросе он объяснил, что издал этот приказ с целью придать большее значение походу, но каких-то особых надежд на него не возлагал, и вообще бумага все терпит. Он надеялся не на приказ, а на военное счастье, всегда ему сопутствовавшее и лишь теперь изменившее. В преамбуле чувствуется легкое перо Осиндовского. Литературную карьеру он начинал как русский, а не как польский писатель. К тому же набил руку на таких воззваниях, когда служил в осведомительном отделе у Колчака. Впрочем, и Архангельская с ее бойким умом, и ее мужу вполне по силам было имитировать стиль тогдашней публицистики правого толка. Россия создавалась постепенно, из малых народностей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по ее составу и характеру, неприменимые принципы революционной культуры, она оставалась могущественной, крепко сплоченной империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность вере, царю и отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасывался от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя, и так далее. Затем идут параграфы определяющие маршруты движения войск, способы создания повстанческих отрядов, их тактику, порядок снабжения и прочее. Они, вероятно, были написаны Ивановским и Войцеховичем, но не без подробных устных или конспективных письменных указаний Унгерна. В этой части приказа наибольшую известность приобрели два пункта, посвященные методам санации захваченных территорий. Это девятый – комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями все имущество их конфисковывать. И десятый – суд над виновными, может быть, или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России, помнить, что по мере совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного разврата, нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна — смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет правды и милости. Подразумеваются известные слова Александра II, Правда и милость доцарствуют да в судах. Теперь должны существовать правда и безжалостная суровость. Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человека, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей, преданных слуг красных учений, не ставить преград. Помнить что перед народом встал вопрос быть или не быть, единоличным начальником, карающим преступников, помнить об искоренении зла навсегда и до конца, и о том, что справедливость в неуклонном суде. Все это идеи унгерна. Эксцентричный 18-й пункт тоже не мог возникнуть без его вмешательства. В нем ощущается типичное для фронтовика, неприязнь к штабным, усилившиеся в годы гражданской войны, когда штабы в белых армиях разрослись до немыслимых пределов. На такие должности рекомендовалось назначать поляков, иностранцев и инородцев, а для того, чтобы отделить эту сволочь, как называл Унгерн тыловиков, от строевых солдат и офицеров, им предписывалось носить погоны не вдоль плеча, а поперек. Завершается приказ предсказанием пророка Даниила о Михаиле князе Великом и сроках его пришествия. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней. В Библии не 1330, а 1335. Скорее всего, это ошибка или опечатка. Но Унгерн запомнил неверную цифру и на допросе называл именно ее. Далее между этими словами и подписью Унгерна лишь краткий заключительный призыв к стойкости и подвигу. Те, кто допрашивал его в плену, Спросили, естественно, почему он не оборвал цитату раньше, для чего счел нужным привести эти две цифры. Унгерн ответил, что 1290 дней должны пройти с момента издания декрета о закрытии церквей до начала борьбы, а 1330 — до освобождения от большевиков. Имеется в виду, изданный 20 января-2 февраля 1918 года «Декрет об отделении церкви от государства». Однако, если считать с этого дня, то до начала борьбы, то есть до выступления азиатской дивизии из Урги, прошло не 1290 дней, а приблизительно на 3 месяца меньше. Зато эти недостающие месяцы как раз появляются если вести счет с 25 октября, 7 ноября 1917 года. В этом случае все совпадает чуть ли не день в день. Сомнительно, чтобы Унгерн сам с карандашом в руке занимался подобными подсчетами. По-видимому, кто-то подсказал ему возможность соотнести эти цифры с датой похода в Забайкалье, а он не стал вдаваться в детали. Достаточно было и того, что реальные сроки приближаются к указанным в священном писании. Отношения Унгерна со временем складывались непросто. Его планы были настолько грандиозны, что недели и месяцы мало что значили. Все было погружено в вечность. Вдобавок, в Монголии он с европейского времени исчисления Постепенно перешел на восточное, чтобы удобнее было иметь дело с ламами и монгольскими чиновниками и не путаться со старым стилем и новым, который к 1921 году одни эмигранты начали признавать, а другие по-прежнему отвергали. Три календаря: Юлианский, Григорианский и Лунный, наложились друг на друга и произвели окончательную сумятицу в его памяти без того не блестящий во всем, что касалось чисел. Нередко на допросах ему не удавалось вспомнить точные даты даже относительно недавних событий. «Мне трудно восстановить», — признался он однажды. «Я все лунными месяцами считал». Воссоздать посуточную хронологию своего похода ему было тем сложнее, что у монголов и тибетцев... Счет дней в лунном месяце идет не по порядку. Астрологи заранее определяют неблагоприятные совпадения чисел с днями недели, и такие числа исключаются из общего счета. Скажем, после первого числа какого-то месяца следует третье, поскольку второго в этом месяце быть не должно во избежании возможных в этот день несчастий. Соответственно, чтобы не нарушался календарный цикл, Какое-нибудь число удваивается, и два дня в месяце фигурируют под одной и той же датой. К этим астрологическим ухищрениям Унгерн вне всякого сомнения относился серьезно, как и к цифрам, упомянутым в его приказе. Будучи не в ладах с календарем, он жил в мире разного рода цифровых соответствий, чисел благоприятных и дурных, сулящих успех или неудачу. В частности, издание приказа номер 15 сопровождалось определенными условностями, о которых Унгерн предпочел умолчать. Во-первых, приказ получил номер 15, хотя, как пишет Голубев, он не был очередным номером исходящего журнала, в чем легко убедиться, просмотрев нумерацию предыдущих приказов. «Да если бы и был!» Ему полагалось иметь номер один, потому что в нем Унгерн впервые обратился не к одной лишь азиатской дивизии, но ко всем русским отрядам на территории Советской Сибири. Во-вторых, опрометчиво выпущенный из типографии 13 мая, приказ был помечен не следующим или предыдущим днем, поскольку Унгерн, как истинный европеец, считал число 13 крайне опасным, а почему-то 21 мая 1921 года. Этот же день он выбрал для выступления из Урги к русской границе, что тоже не случайность. Здесь опять сыграла роль цифра 15, ставшая фиктивным исходящим номером приказа. Причина в том, что по восточному календарю 21 мая приходилось на 15-й день 4-й луны а число 15 ламы определили как счастливое не то лично для барона, не то вообще для начала новых дел в текущем году. Недаром именно в 15-й день первой луны состоялась вторичная коронация Богдогегена. С помощью этой цифири Унгерн хотел нейтрализовать враждебные ему потусторонние силы. В монгольской астрологии все числа от 1 до 9, имеют цветовые эквиваленты. Единица, в частности, есть знак белого цвета, пятерка – желтого. Не настаивая на данном толковании, можно, тем не менее, заметить, что составленное из них число 15 соединяет в себе два знаменательных для Унгерна цвета. Он белый генерал и защитник желтой религии. Накануне похода страсть Унгерна к гаданиям превращается в манию. Ему нужно знать, что ждет его по ту сторону границы. В письме к Грегори он просит, чтобы тот обратился к какому-то знакомому им обоим пекинскому предсказателю. Очевидно, Унгерн встречался с ним в 1919 году. Жена Харунжева Немчинова, находясь в дзун за 20 верст от Урги, на картах или каким-то другим способом, гадает о будущем барона и ежедневно телефонирует результаты гаданий в штаб дивизии, откуда их немедленно, как важнейшие новости, пересылают адресату. Цифры неизменно становятся итогом всех гадательных процедур. Они могли представляться Унгерну тем универсальным, как в пифагорействе языком, на котором изъясняются незримые хозяева мира. Роковым для себя он считал число 130, по-видимому, как удесятеренное 13. Осендовский рассказывает, что при ночном посещении Гандана, выйдя из храма мэгжит жан расик барон повел его в часовню пророчеств, где попросил монахов «бросьте кости о числе дней моих». Монахи принесли две чаши с гадательными костями. Когда кости были высыпаны на стол, подсчет выпавших зерен дал число 130. А через несколько дней, тоже ночью, Джамбалон привел к нему в юрту популярную в Урге гадалку, владевшую классическим способом гадания по трещинам, наброшенных в огонь бараньих лопатках. «Когда кости почернели», — продолжает Иссендовский, — Она стала внимательно их рассматривать. Вдруг лицо ее выразило страх и страдание. Она нервным движением сорвала с головы платок и забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы «Я вижу! Я вижу Бога войны! Его жизнь идет к концу! Ужасно! Какая-то тень! Черная, как ночь! Тень! Сто тридцать шагов остается еще! За ними тьма, пустота! Я ничего не вижу!» «Бог войны исчез!» Гадалка появилась в юрте барона в ночь на 20 мая 1921 года, но Сендовский, забегая вперед и включаясь в привычную для него игру, в его книге сбываются все прорицания, замечает, что она, как и ламы из часовни пророчеств, не ошиблась. «Унгерн был казнен через 130 дней». На самом деле, с этой ночи до его расстрела 15 сентября того же года прошло на 12 дней меньше. Глава 2. В эти же дни Унгерн нанес прощальный визит Богдо Гагену без определенной цели, как он сказал на допросе. Скорее всего, при личном свидании он хотел еще раз проверить, так ли уж безнадежны перспективы его дальнейших отношений с живым Буддой. Если верить Оссендовскому, Унгерн пригласил его с собой. Тот знал, что добиться такой аудиенции чрезвычайно трудно и очень обрадовался представившемуся случаю. На автомобиле прибыли к святым воротам Ногонсуме, Отсюда ламы провели их в тронную залу дворца, большую палату, чьи жесткие прямые линии несколько смягчались полумраком. В глубине ее стоял пустовавший сейчас трон, с обтянутыми желтым шелком подушками на сиденье. По обеим сторонам от него тянулись ширмы с резными рамами из черного дерева, а перед троном находился низкий длинный стол, за которым сидели восемь благородных монголов. Это были члены правительства во главе с Джалхан за Хутухтой. Он предложил Унгерну кресло рядом с собой, а Синдовского усадили в стороне. Сев, барон произнес короткую речь. Он сказал, что в ближайшие дни покидает пределы Монголии и поэтому призывает министров самим защищать свободу, добытую им для потомков Чингисхана, ибо душа великого хана продолжает жить и требует от монголов, чтобы они снова стали народом могучим и самостоятельным, соединив одно целое среднеазиатские государства, которыми некогда правил Чингисхан. На слушателей речь Унгерна большого впечатления не произвела. Все это они слыхали не раз. Джалхан за Хутухта благословил барона, затем обоих гостей проводили в скромно обставленный рабочий кабинет Богдо. Осиндовский запомнил здесь китайский лакированный столик с письменным прибором и шкатулкой, где хранились государственные печати, низкое кресло, бронзовую жаровню с железной трубой и маленький алтарь. Пол Устилал пушистый желтый ковер. Хозяина кабинета на месте не оказалось. Он молился в соседней комнате. Там, как якобы объяснил им секретарь, происходила беседа между Буддой Земным и Буддой Небесным. Пришлось подождать около получаса, прежде чем появился Бог Дугаген, одетый в простой желтый халат с черной каймой. Не видя, но чувствуя, что в комнате кто-то есть, он спросил у секретаря, кто это. «Хан Цяньцзюнь, барон Унгерн, и с ним иностранец», — ответил секретарь. Осендовский был представлен, но в беседе участия не принимал. Унгерн и Богдогоген о чем-то говорили шепотом, без переводчика. Насчет того, насколько Унгерн владел монгольским языком, есть разные мнения. Одни утверждали, будто он говорил на нем свободно, другие, что знал всего несколько слов — Надо думать, истина лежит где-то посередине. Наконец барон склонился перед Богдо. Тот возложил руки ему на голову, прочел молитву, потом снял с себя тяжелую иконку и повесил ее на шею Унгерну, сказав, «Ты не умрешь, а возродишься в высшем образе живого существа. Помни об этом, возрожденный бог войны, хан Благодарный Монголии». Неизвестно, каким образом Осендовский понял эту речь, но ему стало ясно, что Хутухта благословляет кровавого генерала перед его смертью. Позднее, когда азиатская дивизия уже двигалась к русской границе, в Цокчине и храмах Гандана служили молебны о даровании барону Победы, и ламы были искренни в своих молитвах не только потому, что перед выступлением Унгерн пожертвовал столичным монастырям 10 тысяч мексиканских долларов. В его успехе они видели возможность избавиться от него. От поражения ничего хорошего ждать не приходилось. В таком случае или он сам должен был вернуться обратно, или на смену ему прийти красные. Однако Богдогеген, его министры и ламы заблуждались, полагая, что при победе Унгерн навсегда останется в России он вынашивал совсем иные планы. Перед походом его терзали дурные предчувствия и мысли о смерти, но Синдовский все-таки сгущает краски, рассказывая о якобы всецело владевшем им чувстве обреченности. Под его пером Унгерн, как герой античной трагедии, твердо идет навстречу Року, сознавая, что впереди его ждет неминуемая гибель. На самом деле, при всех колебаниях и сомнениях, он не переставал верить в успех. Правда, использовать его собирался не так, как предполагали и его соратники, и монголы. За день до выступления из Урги он писал Грегори, «Я начинаю движение на север, и на днях открою военные действия против большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения преданных и честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и союзные с ней области для окончательного восстановления династии Цинов, которую я рассматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией». Победа над Красными в Забайкалье была для Унгерна не целью, а средством воплотить в жизнь Выстраданный кровью, как он говорил, и стоивший ему целого ряда мучительных бессонных ночей план создания Центральноазиатской Федерации под эгидой возрожденной Поднебесной империи. Затяжная война в Сибири, на Урале и на русских равнинах должна была продолжаться без него. На допросах он откровенно признавался, что долго воевать в России не хотел, а рассчитывал лишь укрепить свое положение в Урге где последнее время не твердо себя чувствовал. Поэтому на отвоеванных территориях не предполагалось ни образования какого-то временного правительства, по скептическому замечанию Унгерна, правительство всегда найдется, ни формирование гражданских органов власти. Что касается общих принципов государственного строительства, тут он ограничился единственным пожеланием. Россия должна устроить внутреннюю жизнь по расам в машинописи, по рекам, но это ошибка, возникшая при перепечатке рукописного текста протокола. Возможно и другое прочтение по родам. Глава 3. Действовать предстояло на русской территории, поэтому унгерн впервые озаботился тем, чтобы его разноплеменное войско имело хотя бы видимость православного воинства. У татарской сотни имелся мулла, у бурят и монголов — ламы, но у служивших в азиатской дивизии русских до весны 1921 года не было ни походной церкви, ни священника. В Урге после убийства Федора Парникова богослужения тоже не проводились. Заменить его было неким. Это мало кого тревожило, но теперь из Ванхуре хуре привезли иеромонаха Николая Заброшенного туда беженской судьбой. Перед этим он отслужил пасхальную службу в бригаде Резухина, которая выдвигалась на северо-запад к Селенге. Через два месяца Унгерн выгнал его из дивизии за проповедническую деятельность. Она заключалась в том, что простец Инок повел чересчур решительную борьбу с матерщиной. Еще в начале апреля Унгерн вспомнил, что после взятия Урги. Его ординарец Чистяков при разборе китайского хлама обнаружил икону Иннокентия-святителя. Сам Чистяков едва ли мог сказать, когда именно это произошло, но из пропагандистских соображений дату находки приурочили к 22 февраля, дню коронации Богдогегена, случайно совпавшему с днем обретения мощей святого Иннокентия. Полтора месяца до этой иконы никому не было дела, а сейчас ее с помпой передали в батарею полковника Дмитриева. В приказе Унгерна предписывалось хранить ее не только как православную святыню, но и как знак счастливого совпадения двух великих торжеств монгольского и русского народов. Позже, в разгар приготовлений к походу на Русь, эту икону не то по размерам, не то по значению святого, сочли не совсем подходящей для предназначенной ей роли и заменили другой большой и высокочтимой иконой Богоматери-сподручницы с грешных из консульской церкви. В духе монголов, сочинявших древние пророчества Туку, чтобы придать больший вес текущим событиям и согласовать их с вечным порядком вещей, для иконы придумали подходящую легенду, существовавшую якобы с давних времен, но забытую. Похоже, она была творением кого-то из компании соавторов, трудившихся над приказом номер 15. Легенда гласила, будто безымянный старец-епископ некогда принес эту икону в Ургинское консульство, предсказав «Лютые испытания постигнут нашу родину. Когда пробьет час, то в Ургу явится полководец, призванный спасти Россию. Он пойдет на север, и успех будет сопутствовать ему при условии, что он возьмет с собой этот образ». Для иконы ургинской богоматери сколотили специальные дороги с киотом, на которых ей предстояло сопровождать азиатскую дивизию в походе, и торжественно перенесли ее опять же в расположение батареи Дмитриева. В отличие от других частей, в артиллерии служили почти исключительно русские. Рано утром 21 мая 1921 года части дивизии Построились в каре на центральной площади Дахуре с трех сторон, окруженной буддийскими храмами. Для совершения христианских обрядов место было не самое подходящее, но отец Николай отслужил на путственный молебен. Унгерн, безразличный, к официальной церковности и эмоционально с православием не связанный, на молебне отсутствовал. Он уехал на автомобиле на ближайший к городу перевал тавын чтобы там приветствовать идущие мимо него войска. В 9 часов утра дивизия начала вытягиваться в походные порядки, выходя на Кяхтинский тракт. Даже не склонный к восторгам Торновский отметил, что провожавшие любовались войском, так оно было красочно и внушительно. В голове колонны ехали трубачи, за ними музыканты, исполнявшие бравурный марш, Дальше штаб Унгерна во главе с полковником Львовым Ивановский остался в Урге, и его личный конвой из корейцев и манжур, имевший распущенное знамя с вензелем и инициалами Михаила Александровича. Следом, на подобранных по мостям лошадях, если не по всей сотне, то повзводно, двигался татарский полк Порыгина. Светло-синие терлики зеленые погоны и башлыки. Потом полк Маркова, темно-синие терляки, желтые погоны и башлыки. Солидно громыхали пушки в верблюжьих запряжках, чинно выступавших по гладкой ровной дороге. Тарновскому вторит Голубев, оставшийся в столице и наблюдавший эту картину со стороны. Мерно громыхая, шагом проезжала артиллерия, имея у себя в обозе, громадную икону, взятую из русского консульства. Вновь сформированные китайские части оставляли желать много лучшего. Посаженные на лошадей, они имели весьма печальный вид. Прошли обозы первого и второго разрядов, проехала комендантская команда, все скрылось за горами, улеглась поднятая пыль, и в урге наступила тишина. Перестали гудеть рожки автомобилей, Неслышно стало конского топота, пьяных песен, и город обратился в тихий аул, затерянный в степях. Для Першина это событие прошло как-то незаметно, а Макеев пишет, что проводить унгерновцев собрался чуть не весь город. Женщины плакали, расставаясь с мужьями и кавалерами. Сотни людей прожили здесь несколько месяцев, и отнюдь не все были извергами. Как всегда в такое время люди тянулись к уюту, к старым, пусть только по наименованию, формам быта, и невенчанные пары часто считались мужем и женой. Впрочем, многие радовались уходу бароновских головорезов. Среди них была Немка Ида Павловна, жена советника по юстиции монгольского правительства бурята Цокто Бадмажапова, и их дочери-подростки, которых родители от греха подальше не выпускали на улицу все четыре месяца пребывания азиатской дивизии в столице. Благословлял судьбу и художник Владимир Шенауэр с помощью полковника Хитрово, бежавший в Ургу из Семеновской тюрьмы в троицко савске и чудом уцелевший после убийства своего спасителя. Однако большинство горожан не испытывало ни печали, ни радости избавления. Одни думали, что Унгерн еще вернется, Другие понимали, что его конец неизбежен, вопрос лишь в том, сколько продлится агония. В любом случае ничего хорошего для себя не ждали. Из когда-то кипучего торгового города словно бы ушла жизнь, и кто бы ни победил, барон или красные, Урга равнодушно готовилась встретить победителя и стать его жертвой. В дивизии воодушевления не наблюдалось, но чувства обреченности тоже не было. В удачу Унгерна продолжали верить, несмотря на численное превосходство врага. Взятие Урги, когда китайцы были побеждены в раз меньшей по численности армии, показало бессмысленность подобных расчетов. Жизнь заставляла полагаться, как говорил Унгерн, на случайность и судьбу. Время крови, дикости, всеобщего озверения — было одновременно и эпохой чудес. Гири, склонявшие чаши весов то на одну, то на другую сторону, не имели постоянного веса, словно в разное время сила земного притяжения действовала на них по-разному. Эта сила — сочувствие населения. Поэтому в считанные дни рушились режимы, казавшиеся незыблемыми, рассеивались и переставали существовать многотысячные армии, Горстки фанатиков поднимали мятежи и почему-то побеждали. Причиной успеха победители выставляли правоту своих идей и насилие побежденных, но вера в чудо не умирала ни в тех, ни в других. «С несколькими тысячами, — пишет Волков, — из которых едва одна треть русских, остальные же, только что взятые в плен, полухунхузы, полусолдаты-китайцы, Необученные монгольские всадники, Разрозненные шайки грабителей, Чахар, Харачинов, Баргутов, Типа шайки знаменитого Байергуна, Объявить войну всей России, Обладая жалкой артиллерией И боевым снаряжением, Выступить против великолепно оборудованной В техническом отношении советской армии. Что это? Великий подвиг? Или безумие? Не то и не другое, Сам же отвечает Волков на свой вопрос. Ставка вновь сделана была на иррациональную, как божий промысел, народную стихию. Но ни Унгерн, ни его соратники не понимали, что прежняя игра окончена. Времена изменились. Азиатская дивизия идет не в ту страну, которую оставила полгода назад. Отныне там нет места чудесам, и каждая гиря на весах истории — Весит ровно столько, сколько на ней написано.